Глава 18? «Так», — хлопает глазами мышь, — «что здесь происходит?» Оба мужчины стоят в ступоре, так что приходится брать инициативу в свои руки. «А сама как думаешь?» — хмыкаю я. «Свататься к тебе пришли эти два джентльмена. Твои руки и сердце у меня просят, и благословения отчего, так сказать, сверху». «Вы что тут за шутки удумали?» Грозно спрашивает женщина, вспыхивая румянцем. Сейчас в ней не признать ту серую училку, которая правда подходила прозвищем «мыш». Невысокая, эффектная, фигуристая блондинка, что называется, с огоньком. Рисковые мужчины, брать себе такую даму в жены. Вдруг что не по ней, так она не скалкой, а фаерболом шарахнет. «Стань моей женой!» Говорят эти двое синхронно, как по команде. Да еще и руку протягивают и глядят так, словно сейчас их судьба решится. Магесса недоуменно моргает, переводит взгляд с Михалыча на майора и обратно, после чего оборачивается в мою сторону. «Выходит, я должна выбрать?» Задает она вопрос. «А ты меня что, прогоняешь?» «Нисколько, качаю головой». «На все твоя воля. Как выяснилось, ты можешь быть не только женой лорда, но и любого другого жителя Спарты, если на то будет твое согласие». Прямо-таки любого. Глаза мыши неожиданно сверкают. В них определенно заплясали бесята. «Любого», — киваю я. «Любого свободного родича, естественно, а не раба». Интрига затягивается. Теперь мне самому становится любопытно, кого из этих двоих предпочтет мышь. Они оба вокруг нее увиваются с переменным успехом. Мышь меж тем погружается в размышления — после чего довольно кивает каким-то своим выводом и гордо расправляет плечи. С лучезарной улыбкой она подходит к ожидающим решениям мужикам, а потом, покачивая бедрами, проходит мимо. Мы все синхронно распахиваем рты, когда Магесса покидает поместье. Время идет. Михалыч и майор переглядываются, не зная, что сказать. Я тоже молчу. В голову закрадывается мысль, что мышь решила дать отворот-поворот сразу двум ухажерам, чтобы остаться женой лорда. Все-таки статус, как ни крути. Хотя я раньше не замечал, чтобы Магесса была тщеславной или меркантильна. Но все же жена прораба или наемника по сравнению с леди, пускай и второй в списке, это, наверное, понижение. Не успеваю я додумать до конца своей мысли, как за дверью слышится шум. Под наше изумленное молчание мышь тащит за руку... «Да что происходит? Черт тебя побрал!» — ворчит малой. «Это действительно так срочно? Я то еще обещал с плавкой помочь. Он меня ждет, не начинает. Ты хоть раз можешь что-нибудь объяснить внятно?» «Вот!» — выдает Магасса. Только сейчас парень смекает, что тут что-то нечисто. Его ошарашенный взгляд обращается ко мне, после чего упирается в разинувших рты мужиков. «Я чему-то помешал?» Чешет он затылок левой рукой. Правую все еще сжимает в своей ладошке мышь. С довольной улыбкой она тычет малого пальчиком и тихо произносит. «Его!» Заметив мое обалдевшее лицо, на всякий случай добавляет. «Я выбираю его!» «Это что сейчас вообще произошло?» «Мышь!» Не понимая глубины зад ситуации, в которой он учутился, малой смотрит на скромно опустившую глазки девушку. «Куда выбираешь? А то мы завтра на охоту за козами пойдем. Надо с лордом согласовать, если ты что-то другое надумала». Не дождавшись от нее реакции, смотрит на меня и остальных присутствующих. «Мой лорд, отдайте мышь мне!» Михалыч переходит на «вы» и высокопарный стиль. «Я ее люблю и смогу ее всем обеспечить!» «А я смогу ее защитить и уберечь от всех бед!» встревает майор. «Ты! Защитить!» — бесится Михалыч. «Да ты в лесу живешь, лопухом подтираешься. Какая от тебя польза, голь перекатная?» «А ты, пень трухлявый, не остается в долгу майор. Только и знаешь, что кряхтеть да умничать, старичье. «Да я б сильнее любого молодого буду!» «Проверим?» «Предлагаю дуэль». «Согласен! Проведем поединок!» «Лорд, благослови поединок. Пускай он решит наш спор». «Вы оба одурели в конец, что ли?» «Перекращаю их перепалку». Оба мужика, раскрасневшие, затыкаются. Но мы... Вы оба, прежде всего, у меня на службе, напоминаю им. Так что никаких дуэлей и прочей дури. Узнаю. Оба участника будут лишены всех привилегий и отправлены в рабство. Распри в поселении я не потерплю. Майор, тебя это тоже касается. Поверь, я справлюсь. Я понял, лорд. Выдавливает из себя майор. Извини, погорячился. Михалыч тоже бубнит какие-то виноватые слова. «Никого не волить я не буду. Выбор за мышью». Продолжаю я, искренне пожалев, что мы до сих пор не изобрели попкорн. «Ух, его бы сейчас сюда...» «Тогда объясни это ей, малой». Встает напротив парня майор. «Она отказала мне, сказала, что любит тебя». «Думает, что любит тебя», — добавляет Михалыч. «Да она не может любить меня», — хмурит брови малой. «Да я люблю тебя», — заявляет мышь. «Мышь?» «Да парня, наконец, доходят. «Ты мне давно нравишься?» «С пылающими щеками», — говорит Магесса. «Ты спокойный, надежный. Всегда поможешь, объяснишь, поддержишь. Рядом с тобой так тихо и хорошо». Но Малой пытается осмыслить происходящее. «Лорд, ты сказал, я могу выбирать». Мышь берет ситуацию в свои руки. «Я выбрала». «Малой?» — спрашиваю. «Ты согласен взять в жены мышь?» «Малой». С надеждой спрашивает Магаса. Ее голос вибрирует тем особым образом, что безошибочно вызывает у мужчин мурашки во всех частях их тел. Парень, красный как помидор, сглатывает и кивает. «Властью, данной мне системой, объявляю вас мужем и женой». Произношу я. «Сожалеем. мышь перестает быть вашей женой. Репутация поселения Спарта – минус 10 баллов. Поздравляем!» Игрок Малой и Мышь объявляются мужем и женой. Репутация поселения Спарта плюс 20 баллов. Михалыч и Малой снова смотрят на воркующую парочку, на друг друга, на меня, а после... «Ну нахрен!» – машет рукой Михалыч. «Даже нажраться и то нечем!» «Вот именно!» – хмуро подтверждает майор. «Делай, как знаешь!» – ворчит мужчина. И они вдвоем покидают избу в разбитых чувствах. Эх, а теперь ведь малому и мыши, полагаю, следует выделить отдельный домик. Иначе же казусов не оберемся. Когда я сказал, что наконец переселил всех со шкур у костра в дома, забыл упомянуть, что они больше похожи на казармы. Новичкам приходится несколько ютиться. В тесноте да не в обиде, как известно. Родичи же или старички располагаются в отдельной избе. А теперь еще и мышь с малым следует переселить отдельно. Думается, мне это станет неплохим таким стимулом для формирования привычных социальных ячеек, а именно семей. Если так поразмыслить, то именно создание семей укрепит как мою власть, так и Спарту в принципе. Сражаться за себя и за свою жизнь – это, конечно, важно и нужно. Но что может стать еще большим стимулом, чем любимый человек, который ждет твоего возвращения? Победишь – будет тебе и слава, и почет, и возвращение к драгоценной. А проиграешь – так больше ее не увидишь и уже даже не узнаешь, что победитель сделает уже с ней. Да, понятно, что смерти нет, но выкинуть тебя в неизвестные дали, без всяких навыков и уровней. Это может быть и похуже смерти. А в нынешнее время перспективы у женщин ой какие необнадеживающие. Особенно в поселениях наподобие как у байкеров – Короче, формирование первой семьи в спарте – это замечательно. И я готов потратить немного времени и ресурсов, чтобы таким образом выразить парочке свое благословение и одобрение. Есть и другие причины. Мышь – очень ценный кадр, единственная магичка на весь кластер, а может и на несколько таковых в округе. Сохранить ее в спарте – крайне важная задача. Потерять такую боевую единицу будет просто преступно. И тут на помощь как раз приходит малой, парень простой, упертый и полностью довольный тем местом, которое занимает. Более того, готовый посвятить свою жизнь Спарте. Он как раз и станет тем якорем, что сумеет удержать мышь от возможного побега к лучшим условиям или к приключениям. Не одними же уникальными яблоками ее удерживать. «Ну вот, я все пропустила», — подходит ко мне Хрюша. «Мог бы и позвать на такое чрезвычайное событие». «Это тебе сериал, что ли?» Отвечаю строго, но Хрюша не ведется. Чувствуя, что у меня хорошее настроение, она садится рядом, невзначай прижимаясь упругим бедром. «А чем хуже, чем сериал?» – заявляет она. «У нас тут развлечений мало. Одна радость – посплетничать». Мы оба как раз смотрим на то, как новобрачные трудятся на стройке собственного домика. Малой руководит укладкой принесенных холотами бревен, а мышь обжигает их ладонями, убирая остатки сучьев и кору. При этом успевает, не отрываясь от работы, прижаться к малому, а смотрит на него, словно кошка, нашедшая крынку со сметаной. Надо же, не все люди одинаковы. Я думал, что мышь манит амбиции. Ведь она даже с хрюшей из-за статуса цапалась. А она выбрала себе личное счастье и вторую молодость. И что-то ни капли не выглядит разочарованной. «Удивительно, правда?» – произношу вслух. «А что тут удивительного?» Все же было очевидно с самого начала. Выдает Хрюша, и я ошарашенно перевожу на нее взгляд. «Ты знала?» — поражаюсь я. Догадывалась и подозревала. Потому даже не волновалась по поводу конкурентки, как заметила. Пожимает плечами моя супруга. Рано или поздно она бы ушла к малому. В следующий раз сообщай мне о своих подозрениях. Кашусь я на нее, после чего снова перевожу взгляд на трудящихся. «Обязательно, дорогой. Обнимает меня она?» «Угу». «Маленькая победа насчет Хрюша». «Ты мне лучше объясни, почему ты не сделал Мустафу и его подчиненных рабами?» Интересуется Хрюша, рисуя пальчиком на моей спине известные только ей узоры. «Ты ведь вполне себе мог додавить, захоти ты это провернуть». «А ты, наверное, думаешь, чем больше рабов, тем мы богаче и сильнее?» Спрашиваю я у нее. «Ну да», — удивляется Хрюша. «А разве не так?» «Так да не совсем». Озвучиваю ей свои мысли. Мне нравится, что Хрюша интересуется управлением поселка. Чудесным образом скверные качества, бывшие в ней поначалу, жадность и сварливость преобразовываются в хозяйственность и дотошность. Если для меня Спарта – живой организм, который надо растить и укреплять, то для Хрюши это ее личный огород, где все должно давать урожай и приносить пользу. Мир – система, не компьютерная игра, где можно захватить работника, и он тут же начнет копать землю или строить дороги. Тут у всех людей есть свой характер и свои качества. В будущем, когда людей станет много, а наша власть сильна, все эти различия сгладятся. Но в самом начале легко могут уничтожить растущее государство. Одно дело, когда в рабов обращаешь новичков или пленников. Они появляются поодиночке, они разобщенные и вынуждены встроиться в новую структуру. Но Мустафай до этого был лидером. Он привык командовать, а стал бы рабом. Лишился власти, свободы, жены. Рабам жены не положены, а делать привилегию одним по сравнению с другими неправильно. При этом рядом с Мустафой были бы люди, которые знают его давно и привыкли ему подчиняться. Он затаил бы обиду, требовал бы своим особых условий, да много чего мог бы натворить. Мустафа, краб и им подобные плохие рабы, но хорошие союзники. Им важно ощущать свою власть, реальная она или напускная. Пусть гордятся, что спасли своих людей и что сохранили независимость. Сприкованные к ноге гири в виде постоянной работы на спарту, нам они не конкуренты. Я сам при этом снимаю с себя кучу проблем. Мне не надо заботиться о его людях. Все претензии они предъявляют Мустафе. Я только отдаю еду, а получаю работу. Идеальный обмен. При этом сам Мустафа ощущает себя равным нам или близким к этому положению, поясняю я. Это ему нравится и льстит. «Но это далеко не так», — усмехается Хрюша. «Верно. Он привыкает к спарте. Привыкает получать отсюда благо, буквально есть с наших рук. Сейчас его сдерживают от глупости системы ее штраф, а позже он просто свыкнется с этой мыслью, но самое интересное будет дальше». «Что?» — подыгрывает Хрюша. «Когда появятся другие группы, подобные Мустафе, они будут конкурировать друг с другом», — улыбаюсь я. За пищу, за заказы, за возможность с нами торговать. Они будут направлять свои силы не против нас, а друг против друга, чтобы добиться нашей благосклонности. А она появится? Хитро щурит глазки Хрюша. Не сомневайся. У меня на этот мир большие планы. Вира! Мои размышления нарушает крик Тохича. Прямо сейчас рабы и лоты натягивают веревки, чтобы установить новые ворота для чистокола. Да, я все же принимаю решение переделать нашу стену, а то негоже постоянно лазать из посады обратно по лестнице. К тому же это порой очень неудобно, особенно когда приходится затаскивать тяжелые до туши кабанов или корзины с рудой, да много чего. Железо у нас теперь в достатке, а потому можно сделать надежные скобы и петли, Засовы и поворотные механизмы, чтобы не ворочать тяжеленные створки вручную. Снаружи я даже планирую обить их в будущем стальными листами. Более того, вскоре над воротами будет возведена и наблюдательная вышка. Раз ее чертеж предлагался еще на этапе стоянки, то, я думаю, возможно будет ее построить своими руками. К тому же у меня теперь есть подзорная труба, которую мне передал Мустафа. Ого, а как еще? Передал, понятное дело, в аренду, торговать ведь нам нельзя. За эту ценную вещь мы отвалили целую гору серебристых тушканчиковых шкур, подобранных по цвету, и зеркальце, выпавшее из одной из серебряных коробок. Конечно, все это досталось красавице Нане. Мустафе такой предмет сейчас точно без надобности. А вот тому же малому, майору или третьему во время вылазок очень может пригодиться. Имя – подзорная труба. Уровень – легендарный. Описание – далеко сижу, высоко для... Здесь определенно что-то не так, но ведь тебе же не под микроскопом разбирать, не так ли? Бонус. Плюс 4 к мудрости, плюс 3 к харизме. Занятная вещица. Так бы и я не прочь носить ее с собой. Иных ведь инструментов для лучшего обзора пока не предвидится. Но в руках постоянного стражника на вышке у ворот предмет сыграет максимальную пользу. Нужно будет обсудить с майором идею введения караульной службы. Ведь опасность неожиданного нападения никто не отменял. С ростом численности появляется возможность усовершенствовать нашу военную составляющую. Походы к руднику, разведка, охрана групп, которые вышли за какими-нибудь ресурсами – все это требует постоянного участия. Я освобождаю малого и третьего от всей хозяйственной нагрузки и рутины. Из них формируется своеобразный спецназ или группа быстрого реагирования – Все свободное время они посвящают тренировкам, а в случае любой необходимости осуществляют силовое присутствие. Майор часто присоединяется к ним, но вообще его главная задача – наставничество. В фаланге, нашей главной ударной силе, к бойцам присоединяются ополченцы, то есть те, кто совмещает гражданскую работу и военное обучение. Вместе нас семь человек. Я, Михалыч, Тохич, батан Малой, Третий и майор. У каждого одинаковый щит, обтянутый шкурами с металлической нашлепкой умбоном, и копье с длинным стальным наконечником. Мы регулярно тренируемся, чтобы достичь синхронности, и сейчас можем, не сбиваясь шага, теснить врага щитами, продавливая его оборону. Бой с байкерами, собственно, и показал, что нам и не требуется иметь прямо ошеломительного преимущества над оппонентом, но слаженная командная работа серьезно облегчит нашу жизнь». «Для тренировок мы разместили большую квадратную площадку в глубине долины, на которую в нужное время перемещается черти что. Кстати, сегодня вечером я не наблюдаю майора на привычном месте. Он обычно в это время гоняет наших спецназеров. И Михалыч куда-то запропастился, иначе он, а не Тохич, руководил бы сейчас установкой ворот. «Третий. Ты не видел Михалыча и майора?» «Уточняю у парня. Парень шустро ко мне подходит и докладывает». Я их с обеда еще не видел. То есть как это? Не понимаю я. Не могли же они сквозь землю провалиться? Они тут вместе бродили, говорит он. Распрашивали у всех что-то, а потом пропали. А ну-ка быстро отыщи их. Распоряжаюсь я. Мало ли, что эти двое учудили. А если вправду решили состязание, какое устроить, да и шеи на нем свернули, показатели Михалыча на интерфейсе светятся, но состояние его здоровья там не показывает. Третий возвращается минут через пятнадцать. Он идет медленно, неся на себе два тела. Иначе их никак не назвать. Шатаются, держась друг за дружку, и сверкают красными рылами. Еще и так шалела, она все вокруг смотрит, словно впервые видит. Понимаю, что майора Михайлович определенно не в кондиции. Но как они смогли добиться этого чудесного состояния? «Я уже думал вас с собаками искать», — говорю. — Шучу, конечно. Собак у нас, к сожалению, нет. — Не надо никого искать, — выдает Михалыч. — Мы сами пришли. А выхлоп от него просто с ног сбивает. — Вы где черти алкоголь раздобыли? — ошарашенно спрашиваю этой парочке. — Мы же добытчики, — загадочно хихикает майор, пока зрачки у него не съезжаются к носу. — На все руки, ага, — добавляет Михалыч. Он с гордостью протягивает мне свой бурдюк. Подношу его к своему носу и чувствую свежий яблочный запах. Имя. Системный сидр. Описание. Что может быть лучше самого сочного яблока? Только яблоко на спирту. Баф. Плюс два к мудрости. Плюс два к выносливости. Плюс три к воле. Веселит. Охренеть. Поднимаю глаза и вижу, как эта парочка, трогательно обняв друг друга за плечи, дрыхнет, сидя на травке. Следующим утром я первым делом зову к себе Михалыча. Видок у него страдальческий, и сильнее мук физических, его терзают муки душевные. «Как вы его сделали?» Задаю вопрос, который не дает мне покоя со вчерашнего вечера. Михалыч поднимает на меня несчастные глаза. «Не помню, старший, произносит он. «Ничего не помню».